Глава 12. Во время моего продолжительного отсутствия и плена у арапагов я часто думал о том, какие громадные выгоды доставило бы племенам шашонского происхождения заключение между ними союза. И чем более я размышлял об этом предмете, тем сильнее укреплялся в решении обратиться с этим предложением к нашим вождям если мне удастся вернуться в поселок. Численность этих племен была следующая. Шашунов – около 60 тысяч, не считая горных племен, которых насчитывалось до 10 тысяч. Апачей – около 40 тысяч. Аропагов – около 20 тысяч. Команчи и происходящих от них племен по самому скромному подсчету более шестидесяти тысяч. Так как все они говорили одним и тем же языком, имели одни и те же религиозные обряды, одинаковые нравы и обычаи, то мне казалось, что союз между ними не может представить никаких затруднений. Племя всего чаще ссорилось с нами. Зато они отделились от шашонов гораздо позднее других племен. И, следовательно, были больше шашонами, чем Апачи и Каманчи. Вскоре по возвращении я попытался привести в исполнение мой план. Я пригласил всех вождей нашего племени на Великий Совет и в августе 1839 года мы собрались перед поселком. После предварительных церемоний я обратился к ним с речью. «Шашоны, храбрые дети великого змея, у меня одно желание – сделать вас счастливыми, богатыми и могущественными. Я думаю об этом днем». Я грежу об этом ночью. Наконец, у меня явились великие мысли. Мысли, внушенные мне монету. Выслушайте теперь слово Авата Он молод, очень молод. Кожа его, кожа бледнолицого. Но сердце, сердце шашуна. Когда вы отказались обрабатывать землю, вы были правы, потому что это не в вашей природе, а природа человека не может меняться как природа мотылька. но вы и тогда понимали, какие средства могут доставить власть великому народу. только богатство может поддерживать превосходство обеспеченное храбростью. богатство и храбрость создают силу, которую никто не может сломить, исключая великого хозяина жизни. Шашоны знают это давно. Они храбры, но у них нет богатства. И если они до сих пор сохраняют за собой превосходство, то лишь потому, что их враги страшатся силы и искусства их воинов но придет время когда шашоам придется охранять свою землю начуую на ее границах в готовности отражать врагов они будут слишком заняты войной, чтобы заниматься охотой и рыбной ловлей их сквои дети станут голодать, и это зло уже началось много ли добычи получили вы от охоты и рыбной ловли в этом году. Ничего. Как только храбрые явились на охотничью территорию, им пришлось вернуться, чтобы защитить своих скво и наказать своих врагов. Почему бы шашонам не оградить себя таких случайностей? Они не хотят сеять маис и разводить табак. Но есть другие средства, Приобрести силу и богатство. Я укажу их моему народу. Шашоны воюют с кровами, Потому что кровы плуты, С плоскоголовами, Потому что они жадны до наших буйволов, С Потому что они крадут лошадей. Не будь этих племен, Детям великого змея Не пришлось бы воевать. Их вегвамы были бы полны богатства, и они могли бы обменивать эти богатства на всевозможные хорошие вещи белых людей из отдаленных стран. Эти белые люди приходят к вачинангам, мексиканцам, и берут у них шкуры быков и шерсть овец. Они могли бы приходить к нам, и если бы у нас... Было, что предложить им, но у нас есть шкуры тысяч буйволов, меховыдра и бобра, множество меди в наших горах и золота в наших реках. Теперь выслушайте меня. Когда шашунский вождь ожидает нападения кровов, он созывает детей и племянников. Народ может сделать то же самое. У шашонов много храбрых братьев в южных степях. Еще больше на границах с Янки. Все они думают одинаково и говорят на языке своих предков. Все они один и тот же народ. Разве не было бы хорошо и разумно иметь всех этих храбрых внуков и племянников своими соседями и союзниками? Вместо кровов, каюзов и амбиквов? Да, это было бы хорошо. Кто бы решился пройти с севера через страну, населенную воинственными командчами? Или с юга и от восхода солнца сквозь Вигвам и Апачей? У шашонов было бы тогда более 30 тысяч воинов. Они могли бы очистить всю страну от моря до гор, от северной реки, Колумбия, до городов-вачинангов. Тогда, если бы белые люди явились, как друзья и торговцы, мы приняли бы их дружелюбно. и Если бы они явились как враги, мы бы посмеялись над ними и выгнали их как собак. Вот мысли, которыми я хотел поделиться с шашонами. Во время моего отсутствия я видел Апачий и Каманчий. Это два великие народа. Пошлем к ним мудрых людей, которые пригласят их вернуться к их отцам. Пусть наши вожди предложат им лес, землю и воду. Я сказал. Пока я говорил, глубокое молчание царило в собрании. Но как только я сел и начал курить, последовало общее движение, показавшее мне, что речь моя произвела впечатление. Но поднялся старый главный вождь, и всё затихло. Он сказал, «Авата Ваниши говорил, я слушал». Я имел странное видение. Прекрасный сон. Моё сердце снова помолодело. Мое тело стало легче. А мои глаза острее. Но я еще не могу видеть будущего. Я должен молиться и поститься. Я должен просить великого хозяина жизни наделить меня своей мудростью. Я знаю Каманчей. «Я знаю апачей и аропагов. Они наши дети. Я знаю это. Каманчи оставили нас давно. Давно. Но апачи и каманчи еще не забыли охотничьих территорий, где родились их отцы. Когда я был еще молодым охотником, они с каждым снегом приносили подарки в жилище нашего Маниту. Это было задолго до того, как бледнолицые пришли к нам из-за гор. Листья на дубах восемьдесят раз вырастали и умирали с того времени. Это очень давно для человека, но для народа это вчера. Они наши дети. Хорошо, если бы они были с нами заодно. Авата Ваниша говорил. Он узнал много тайн от черных ряс, священников. Он мудр. Но, как я уже сказал, краснокожие вожди должны просить мудрости у великого хозяина. Он научит нас, что хорошо и дурно. При новой луне мы опять соберемся на совет. Я сказал. Вожди разошлись приготовиться к посту и церемониям. А Габриэль, Рох, мой старый слуга и я стали совещаться о мерах к осуществлению моего предприятия. Слугу я отправил в Монтере. Габриэля в ближайшую деревню Апачей. А сам с Рохом переселился до Новолуния на рыболовную станцию так как по индейским понятиям мне не следовало принимать участие в церемониях, чтобы не оказать влияние ни на кого из вождей. В назначенный день мы снова собрались на месте, назначенном для совещания на берегу Буанавентуры. Вождей старейшины племени были настроены на торжественный лад. Явились даже люди темных дел, знахари, и хранители священных жилищ, жрецы, в профессиональных одеждах, чтобы придать больше веса совещанию. Встал один из жрецов, сделал рукою знак и сказал. «Шашуны, наступило время, когда наш народ...» Должен ли подняться над всеми остальными, Как горный орел над маленькими птичками, Или пасть и исчезнуть с лица земли? Если б мы оставались в том же положении, В каком были раньше, Чем бледнолицей Вилети за гор, Нам бы было достаточно сердца Шашона И его острых стрел, Чтобы сокрушить наших врагов. Но у бледнолицых двойное сердце и двойной язык. Они друзья или враги, смотря потому, чего требуют их жажда богатства. Они ведут торг шашунами, но они ведут торг и с кровами, и с амбиквами. Молодой вождь Савата Ваниша предложил нашему племени новый путь. Он молод но он получил свою мудрость от черных ряс, мудрейших людей. Я слышал, и наши старейшие вожди слышали, какими средствами думает он обеспечить наше превосходство. Мы постились, мы молили хозяина жизни указать нам путь, которому мы должны следовать. Шашоны, мы живем в странное время. Наш великий Маниту повелевает краснокожим слушаться бледнолицого и следовать за ним, чтобы победить или умереть. Я сказал, вождь многих зим будет говорить теперь своим воинам и друзьям. Шепот пробежал по собранию видя взволнованному этой политичной речью лица, на которую оно привыкло смотреть со страхом, как на истолкователя божественной воли. Старый вождь, говоривший уже в первом собрании, встал и заговорил дрожащим, но ясным голосом. Выслушайте мои слова, Шашоны. Скоро я присоединюсь к своим отцам и дедам в блаженных странах, потому что я стар. Тогда Ватаваниша будет предводительствовать нашими воинами. Он будет председательствовать в советах, потому что за него два бога. Манитубле на лицах и маниту краснокожих. Но прежде чем мои кости будут погребены у подошвы гор, я порадую свое сердце славой шашонов которая скоро засияет. Слушайте мои слова. Давно уже некоторые из наших детей, не находя в наших охотничьих угодьях, достаточно простора для своих стрел, покинули нас. Это были каманчи, ныне могущественный народ. Каманчи до сих пор сохранили сердце шашонов, язык шашонов. Авата Ваниши был у них. Он говорит, что они друзья и не забыли о том, что они дети великого змея. Много, много позднее еще некоторые из наших детей, услыхав о силе Каманчи, об их богатстве, об их прекрасной стране, тоже решились покинуть нас и удалились к югу это были апачи они храбры они страшны для блинолцах для всех и они тоже знают кто были их отцы их язык наш язык их мониту наш мониту их сердце часть нашего сердца и никогда Но Шашона не обогрелся кровью Апача, никогда пояс Апача не украшался скальпом Шашона. Позднее еще некоторые из наших детей расстались с нами. Но в этот раз причиной ухода была ссора. Это аропаги. Они сильны, и они наши враги. Но не благородный народ. В моем вигваме двадцать их скальпов. У них много наших скальпов. Они сражаются при свете дня копьем, луком и стрелами. Они ненавидят предательство. Пусть они бунтовщики и непокорные дети, но все же они дети шашунов. Слыхал ли кто-нибудь, чтобы аропаги выступали на военную тропу ночью. Никогда. Они не кровы, не амбиквы, не плоскоголовые. Они умеют давать смерть и принимать ее. И вот Авата Ваниша или его Маниту предложил смелое дело. Я думал о нем. Я говорил о нем с духами краснокожих. Они говорят, что это дело хорошо. Я говорю, что оно хорошо. Я вождь многих зим. Я знаю, что хорошо. Я знаю, что дурно. Шашоны, слушайте мои слова. Мой голос слаб. Предвиньтесь ближе. Слушайте мои слова. Тише. Я слышу шепот в журчании вод. Я слышу его в шорохе трав. Я слышу его в ветре. Тише. Это шепот хозяина жизни. Тише. Почтенный вождь умолк, как будто в забытии. Лицо его покраснело. Он беседовал с невидимым духом молча с напряженным вниманием у воины следили за конвульсиями его лица наступило время когда умы шашунов освободились от предрассудков и решались созерцать перспективу будущего владычества над западным американским материком старый вождь поднял руки и снова заговорил дети Потому что вы мои дети. Воины, потому что вы все храбры. Вожди, потому что вы все вожди. Я имел видение. Это была туча, а над нею стоял монету. Туча рассеялась, и я увидел великий народ. Огромные города, пышные вигвамы. Странные лодки и великие полчища воинов, Которых глаз не мог охватить. Это было в стране, Простиравшейся от крайнего севера, Где всю лед, До крайнего юга, Где все огонь. Потом я услышал громкий голос. Это не был военный клич. И не вопль бешенства врагов и не стон пленника, привязанного к столбу. Это был голос славы, называвший имя шашунов, потому что все они были шашунами. Вот что я слышал, и вот что я видел. И когда видение исчезло, голос сказал мне, — Не теряй времени, старый вождь, день наступил. Скажи своим воинам, слушайтесь молодого бледнолицого. Великий дух краснокожего вошел в его грудь и внушит ему слова, понятные шашуну. Я стар и слаб, я устал. Встань, мой внуковатого ниша, говори с моими воинами, сообщи им желание великого духа. я сказал Вызванный таким образом, я вышел на то место, которое оставил старый вождь, и в свою очередь сказал. «Шашоны, отцы, братья, воины, я бледнолицей, но вам известно, что мое сердце — сердце Шашона. Я молод, но я уже не ребенок. Еще недавно я был охотником. С того времени Маниту сделал меня воином и повел меня к чуждым и отдаленным племенам, где я узнал, что нужно сделать, чтобы шашоны стали великим народом. Слушайте мои слова, потому что у меня один язык, это язык моего сердца, а в сердце моем пребывает теперь великий дух. Не удивляйтесь, что я говорю теперь как начальник, отдающий приказания. Я только передаю вам приказания Маниту. 12 мудрейших шашонов должны отправиться к Карапагам. Пусть они возьмут с собой подарки. Пусть они возьмут с собой 10 сынов-вождей, уже водивших воинов на военную тропу десять молодых девушек пленительных для взора дочерей вождей голоса которых нежны, как щебетание птиц в лесу на великом совете арапагов десять девушек будут предложены десяти великим вождям а десять великих вождей предложат десять своих дочерей нашим десяти воинам наши послы Предложат заключить вечный мир, обменяться скальпами и скажут, что их отцы, шашоны, готовы протянуть руку своим крабрым детям. Наши лучшие охотничьи угодья будут их угодьями. Они станут ловить рыбу в наших реках. Они будут аропаги шашуны И мы, шашоны-аропаги. Я уже послал к вачинангам моего старого бледнолицевого друга. Вскоре к нам придет корабль с оружием, военными припасами и подарками для народа. Сам я отправлюсь в партии воинов в степи Каманчим и Капачим. Пусть теперь Скво приготовит прощальный обед и натрут зеленой краски. Завтра я отправлюсь с пятидесятью молодыми воинами. Я сказал. Совет кончился. Последовала обычная церемония курения трубки и обмена рукопожатиями со всеми, кто мог называться воином. Но другое утро пятьдесят великолепных лошадей в богатом убранстве были выведены на луг перед местом собраний совета. Вскоре появились пятьдесят воинов в самых ярких одеждах, вооруженные копьем, луком и лосу с ружьями за плечами. Затем собралось все племя, разделившись на две части. Во главе одной стояли вожди, другой — молодые девушки. Начались танцы. Старые войны воспевали подвиги былых дней по учению молодым. Молодые люди показывали свое искусство в военных упражнениях, а матери или сестры, отправляющихся в путь, раскрасили им лица зеленой и красной красками, указывавшими их миссию. Когда это было исполнено, Все присутствующие соединились в прощальный хор и спрашиваю у Маниту успеха нашему делу. Я дал знак. Все мои воины вскочили на коней, и наш отряд, объехав дважды вокруг места собрания совета, умчался в степь. Два дня спустя другая партия была отправлена Карапагом.